Глава тридцать четвёртая Просыпайся Но линчун совсем не хотела просыпаться. В кое то веки ей было хорошо, безмятежно, и пробуждение лишит её этого. «Поднимайся, сестрица Линь, пора домой!» линчун с неохотой разлепила веки. Она лежала на мягкой зелёной подстилке, с виду трава, только стебельки были не длинными и острыми, а маленькими и круглыми. Они легко приминались, так что её голове было комфортно. Над головой переплетались ветви деревьев. Тонкий ручеёк протекал возле левой ноги, отчего её ботинок намок. В полушаге от неё на камне, заросшим мягким зелёным мхом, безмятежно восседала Чао Гай. Линчун приняла сидячее положение, огляделась по сторонам. Кроме них вокруг не было ни души. «Я... Ты ведь...» Начала она, пытаясь собрать воедино обрывки мыслей, витавших в воздухе. Сложно было понять, реальность это или ночной кошмар. Это сон? Что есть сон, как нереальность, созданная разумом? Непринужденно улыбаясь, вопросом ответила Чао Гай. «Где я? Около двух дюжин ли к северо-западу от горы?» Чао Гай улыбнулась с легкой гордостью, словно радовалась успехам своей ученицы. Сестрица, а ты делаешь успехи? Смотри-ка, Цылёхонька и приземлилась. В памяти всплыл божий зуб Гаоцю, та волна, теперь Линчун вспомнила. Она спровоцировала его причём намеренно, а после та неизмеримая сила. А Луда, и что с остальными Хаодзе? В нетерпении спросила она. Сестрица Лу тоже цела. Она опустилась всего в нескольких ли от тебя. «Уверена, ты найдёшь её, если пойдёшь на юг». Выдержались друг друга до самого последнего момента. Линчун попыталась унять разбушевавшееся сердце. «А с остальными что?» «Ты молодец», — защитила их. Губы Чао тронула блаженная улыбка. Их также разбросало кого куда, но большая часть её не так далеко, и они не пострадали от той волны. Раны у них имеются, но только те, что они получили в бою. Сейчас они перегруппировываются на горе. «А что же ты?» — со страхом пролепетала Линчун. «О, недолго мне здесь быть». Волнение сдавило Линчун горло. «Я... Мы... Ты так много сделала для нас, для всех нас. Не знаю, как нам дальше быть». Чао Гай подалась вперёд и дотронулась до её плеча. Линчун перевела взгляд на руку. Хватка ощущалась реальной, крепкой, «Помоги им», — сказала Чао — «помоги им следовать избранному пути. Вас очень многое ждёт впереди. Величие, которое вы принесёте этому миру». Лин Чун собралась было возразить, ведь она никто, всего лишь наставник по боевым искусствам, которая начинала с малого и вовсе никакая не героиня. Ну, разве что Гара Лян Шаньбо и её обитатели стали для неё важнее собственной жизни. Она перевела взгляд обратно, намереваясь сказать всё это чаугай, но в то же мгновение видение рассеялось. Безмерная печаль разлилась по телу линчун от макушки до кончиков пальцев. Она обхватила руками колени в немой скорби. Окружающая благодать не торопила её. Пчёлы оживлённо жужжали вокруг. Ручеёк неподалёку не унимал успокаивающего журчания. Ветерок колыхал листья над головой. В Великой Сун выдался удивительно погожий летний денёк. В конце концов ноги стала сводить судорогой, и Линчун перевернулась и поднялась. По всему телу ощущалась боль. Ныли раны от татуировок, которые она нанесла себе сама. Поверх них расцветало множество глубоких кровоподтёков. Часть из них она заработала в схватке с Гао Цю, другие же были последствием взрывной волны, отправившей её сюда. Защитила. Что же, она защитила их всех до поры до времени. Гао был жив, в этом она не сомневалась. Он находился в самом центре учиненного им взрыва. Он наверняка уцелел, не сгорел в пламени, как тот несчастный в Бянеляне. Каким-то образом она была в этом уверена. Он все еще был жив, и в его руках скрывалась божественная мощь, пусть он и не мог как следует ею владеть. От этого он становился еще опаснее, и вне всяких сомнений он вновь выступит против Хао Цзэ горы Лян Шаньбо, придет за ними, за ней. А может, он уже собирает силы? Им нужно будет встретить его во всеоружии. Быть может, эта битва была лишь началом? Лин Чун вернется на Лян Шаньбо, разыщет остальных, и уже вместе они решат, как им дальше быть. Она встала и попыталась размять затекшие мышцы. От глубокого вздоха её грудь пронзила острая боль, напомнив об ударе, который нанёс Гао Цю. Она двинулась на юг, чтобы разыскать Луда и вернуться домой. Лу Цзюньи пришла в себя в окружении трупов. Она была на окраине лагеря. Достаточно было немного оглядеться по сторонам, чтобы понять это. Шатры расплющились и поломались, аккуратно выстроенный военный лагерь обратился в кладбище. Солдаты, которые оказались здесь во время атаки, ныне валялись согнутыми под странными углами конечностями, точно переспелые сливы, теперь обречённые гнить на земле. Лодзюньи, шатаясь, поднялась на ноги. Каким-то чудом ей удалось остаться невредимой. Она вспомнила то чувство, словно чья-то рука схватила ее и потянула вниз, а после ничего. Ничего, кроме силы божьего клыка Гао Цю. Она знала, сколь мощными могут быть божьи клыки, но чтобы так, ее разум отчаянно пытался отгородиться от того, свидетельницей чего она стала. Никто не должен обладать такой силой, но теперь она принадлежала Гао Цю, и благодаря эликсиру она не поглотит его, как его предшественников. Он стал неуязвимым, и всё это её вина. В оцепенении она шла по лагерю. Не все солдаты погибли, некоторые из них ещё шевелились, бились в предсмертных судорогах, раздавались стоны и мольбы, но невредимых здесь не наблюдалось, никого кроме неё. Ноги сами понесли её в центр лагеря. Неподалёку от берега раньше располагался шатёр командующего. Водная гладь сверкала на солнце. Её поверхность была усеяна последствиями битвы. Несколько трупов наполовину скрылись в воде. С ними было покончено ещё до того, как они успели спустить лодки. Другие тела проплывали в отдалении. Топь забирала их себе. Лудзюньи нашла останки командирского шатра. Гао Цю исчез. На том месте, где, по всей видимости, он стоял, чернело выжженное кольцо. Какое-то время Лу Цзюньи смотрела на него, сама не понимая, что же она ожидала увидеть. Он определённо не был мёртв. Хотя, окажись здесь его тело, она вздохнула бы с облегчением. Наверняка он сбежал обратно в Бянь-Лянь или ещё куда, едва осознав, что натворил. Не было здесь Лин Чун с Луда, ни мёртвых, ни живых, Неужели это они и их рук дело они спасли ее лу зюньи не понимала как такое могло случиться разумеется ей также было непонятно как им удалось так долго противостоять ему по всей видимости луда продвинулась в использовании божьего зуба с момента их последней встречи какой-то шум вынудил лу дюньи оглянуться позади нее на земле дергался цардин живой пока что Своими когтистыми лапами он хватался за воздух в попытке ползти. Руки и ноги его неестественно вывернулись, а тело превратилось в развалину. Балка от шатра пронзила нижнюю часть его грудины. По дорогим одеждам расползалось огромное красное пятно. На его лице засохла кровь от её удара. Казалось, это произошло вечность назад. «Помогите своему советнику», — выдал он. Стройка крови вытекла из уголка его рта. Длинная белая борода перепачкалась кровью и грязью, спутавшись в клубок. «Я расскажу всё императору, и тогда разбойники. Ваш долг, госпожа Лу!» Лудзюньи внезапно осознала, что ей стало совершенно безразлично, какую очередную интригу, призванную пустить пыль в глаза государю, он задумал. Он был причиной этого, он был за всё это в ответе. Она подошла ближе и взглянула на него сверху вниз, не чувствуя совершенно ничего, а после ухватилась за пронзившую его балку и дёрнула её в сторону, разрывая плоть так сильно, насколько была способна. В груди у него что-то хрустнуло, раздался неприятный омерзительный звук. Насаженный на балку, он корчился и мучительно кашлял, захлебываясь собственной кровью, но вместо боли на его лице читалось лишь потрясение от предательства. Он не думал, что она осмелится на такое. Она пронзала его балкой снова и снова, действуя как механизм, расширяя его рану, пока его плоть не начала превращаться в месиво, а кровь не хлынула изо рта, из носа и из-за углубляющейся дыры в теле, заливая его облачение, землю вокруг и рукава, и подолы одежд самой Лутзюньи. Он дергался и бился в конвульсиях, но бороться с ней был не в силах, его тело разбилось при ударе о землю. Балка застряла глубоко в его теле, он довольно долго не мог умереть. дзюньи вероятно, следовало раздобыть клинок и прирезать его, чтобы избавить от мучений. К тому времени, как он прекратил дёргаться, когда она осознала, что из его рта больше не вырывается бульканье, а его глаза остекленели, Балка стала липкой от крови. Она выпустила её из рук. Её кожа и одежды тоже стали липкими». Она отошла назад, присев на пятки, и уставилась вдаль. К тому времени, как она пришла в себя, солнце уже поднялось над горизонтом. Ей нужно удостовериться, что не осталось других божьих клыков. Нельзя допустить, чтобы они попали не в те руки. Кому-нибудь, кто мог бы воспользоваться ими так же, как пытался Цайтин. Так, по крайней мере, лу Лудзюньи не даст случиться еще большей трагедии в будущем. Она заставила себя подняться на затёкшие ноги и принялась осматривать руины, оставшиеся от лагеря. Кровь императорского советника на ней запеклась и липла к телу. Среди остатков рухнувших палаток она заметила перевёрнутый резной ларец Цайдзина, но божьих клыков в нём не было. Она осмотрела каждый обломок, прочесала всё вокруг, и в конце концов вся вспотела и обгорела на солнце, после чего ей пришлось признать затею с поисками провальной. Быть может, все остальные божьи клыки поглотил тот мощный взрыв, устроенный Гао Цю. Лишившись своих сил, артефакты обратились в пыль. Кто знает. Навряд ли ей когда-нибудь удастся это выяснить — Она оглядела лагерь в последний раз. Лишь трупы, лежавшие неподалеку, были свидетелями того, что она здесь натворила. Лудзюнье развернулась к юго-западу и по своим кровавым следам направилась в долгий путь обратно к Бяни-Ляню. Она не оглядывалась. Пять дней ушло у линчуны Луда на то, чтобы добраться до горы. Раны линчу оказались куда серьёзнее, чем она предполагала. Луда же была сильно истощена. Они шли, держась друг за друга, и проходили всего несколько ли в день. Они продали доспехи и оружие, которые украли, чтобы пробраться в лагерь, а вырученными деньгами платили за ночлег на постоялых дворах. Почти целый день потратила линчун на то, чтобы убедить Луда перестать звать её богиней и громко хвастать тем, что ей удалось одержать верх над Империей, особенно когда вокруг так много ушей. Странное дело, но не только Луда вносила лепту в распространение слухов о них. Постоялые дворы полнились сплетнями. При первом же упоминании Лян Шаньбо Линчун вздрогнула, но поспешила напомнить себе, что такая битва наверняка окажется у всех на слуху. Стоило ждать, что рассказы о случившемся начнут обрастать небывалыми подробностями. Услышав об их стане, она постаралась сохранить внешнее спокойствие, делая вид, что ее это не касается. Но после это повторилось и опять... доходила даже до того, что она слышала это по шесть раз на дню, хотя луда и слово нигде не молвила, откуда они. И Линчун попыталась подслушивать эти досужие беседы, стараясь ничем себя не выдавать. В этих шепотках звучало благоговение, но, казалось, главной темой разговоров было вовсе не сражение. Линчун даже сначала подумалась, что известия вызовут у людей страх перед разбойниками, но тут кто-то внезапно упомянул о героях. Слыхала, что и Сун Дзян среди них, — шушукалась женщина за соседним столиком. Впрочем, она и ее спутник тут же зарделись и поспешили отвернуться, поймав на себе взгляд линчун. От этого сердце линчун встревожилось, но ее одолевали заботы поважнее. Гао Цю наверняка собирал силы, чтобы вернуться и закончить начатое. И без линчун и луда гора подвергалась большой опасности. Конечно, сейчас они обе были не в лучшей форме, чтобы сражаться, но Линчун все равно не оставляли беспокойные мысли. Она должна быть там. По крайней мере, людская молва не сообщала ничего о новых сражениях. Они с Луда медитировали по три раза на дню, и у них не было таких мрачных видений, как в тот раз перед резней в дун Ци цунь Но Линчун не была уверена, давала ли отсутствие подобных знаков хоть какие-то гарантии. Она старалась идти как можно быстрее, насколько позволяло её текущее состояние. Когда им, наконец, удалось добраться до окраин болот, местность всё ещё хранила следы битвы. Обломки, куча трупов, разве что... Сестрица вот уж не думала, что цветы растут так быстро, озадаченно протянула луда. «Неужто прошло столько времени?» — подивилась Линчун. Она-то считала, что очнулась в роще в то же самое утро, когда всё случилось, но поле битвы перед ними уже поросло мхом и травой, а из трупов прорывались стебелики полевых цветов. Картина выглядела поистине безмятежной, даже почти прекрасной. Несколько долгих мгновений они стояли и смотрели друг на друга. Линчун чувствовала, что земля уходит у неё из-под ног. Сколько же их не было. Её раны ещё даже не успели зажить. Происходящее оставалось за гранью её понимания. Наверняка это всё божий зуб. Он вполне мог ускорить рост растений даже после того, как был уничтожен. Ей очень хотелось бы расспросить об этом Чао Гай. Чао Гай больше никогда не навещала её, даже в грёзах. И Линчун начала задаваться вопросом, не померещилась ли ей встреча с ней. «Сестрица, давай же, лучше бы нам подняться на гору», — поторопила Луда. Оказывается, она всё время держалась за свой железный посох и теперь, покрутив его в руках, вонзила в рыхлую землю, словно желая таким образом поставить точку. «Если мы проспали сотню лет, то лучше будет сразу в этом убедиться, верно?» Если и в самом деле минул век, то было весьма нечестно, что рёбра линчун до сих пор болят. Они подошли к постоялому двору Джугуй, но ворота были наглухо затворены, а самой хозяйки нигде не наблюдалось. Луда пробралась в помещение, где хранились свистящие стрелы, и выпустила одну из них в воздух. У Линчун закралась мысль, что они могли вновь пройти по воде, но она чувствовала себя разбитой, поэтому сомневалась, что они обе готовы так рисковать. Как выяснилось, сотню лет они не спали. Вскоре показалась лодка, управляемая Жуань-второй, а из неё навстречу им вышли перевязанная Сунцзян и благородная госпожа Чай. «Мы были уверены, что вы не погибли», — тепло приветствовала госпожа Чай, отвечая на их рукопожатие. «Что стало с Гао Цю?» — настойчиво спросила Линчун, В её голосе слышалась грубость. Она внезапно подумала, что другим должно быть неизвестно о произошедшем, о том, что они с Луда совершили. Теперь у него в руках один из божьих зубов Цайдзина, и он всё ещё жив. Если его артефакту подвластно такое... «Сейчас тебе не нужно об этом беспокоиться», — успокоила её Сунзян. «Гао Цю и пальцем не пошевелит без команды от государя». «Так и государь не прочь увидеть наши головы», — заметила Луда. «Нет, уже нет». В голосе благородной госпожи Чай прозвучали странные нотки. «Идёмте. Думаю, будет проще, если вы сами всё увидите». Они взошли на лодку, и Жуань вторая перевезла их на другой берег. Линчун поглядела, как та ловко орудовала веслом, продираясь сквозь заросли тростника, направляя лодку мимо уходящих ко дну напоминаний о битве. Казалось, что с Жуань Второй всё было в порядке, но лицо её будто постарело и осунулось, а сама она почти всё время молчала. Линчун пожалела, что не приберегла подходящих слов в память о младшем Жуане, который героически погиб. Они добрались до берега, и Жуань II пришвартовала лодку, а после они все вместе поднялись на гору. Разбойники тщательно приводили всё в порядок. Хорошо протоптанная дорога к лагерю, сторожевые башни — всё выглядело так, как помнила Линчун, лишь некоторые детали изменились в ходе перестановок. «Я попросила их собраться для встречи с нами», — сказала Сунзян. «Кого их?» — не поняла Луда, но Сунцзян таинственно промолчала. Они поднялись в лагерь. Линчуна осознала, что Чао Гай оказалась права. Она действительно чувствовала себя так, словно вернулась домой. Она сделала глубокий вдох, ее легкие наполнились влажной свежестью и сосновым ароматом горы. Боль в ребрах почти отступила. «Они ждут в зале верности», — известила благородная госпожа Чай. Она вместе с Сун Дзян направилась туда впереди них. Стоило Линчуну и Луда переступить порог, прячась от солнца, как они обе замерли на входе. Замерли, уставившись перед собой. Зал кишел людьми. Помещение до краев заполнили люди, не было ни единого свободного клочка. Основную часть из них Линчун видела впервые в жизни. Хотя и приметила среди них Ху Санян с перевязанной рукой, прислонившуюся к стене Ши Цянь, которая тихонько хихикала, а также других Хао Цзэ. Они все находились там, просто затерялись среди множества незнакомцев. Большинство новичков составляли женщины. На некоторых красовалась военная форма, другие пришли целыми семьями, с маленькими детьми и грудными младенцами. Линчун даже заметила сидящую в сторонке беременную женщину, она прижимала руки к отяжелевшему животу. Оглушительная тишина накрыла комнату с их появлением. Стоявшая рядом с Линчун луда растерянно завертелась на месте в недоумении. «Что вообще происходит? Сестрица Сун, кто они все такие?» «Матери и жены», — стала перечислять Сунцзян. «Офицеры, охотники, монахи». есть даже лучший лучник всей Поднебесной. Она направилась к передней части зала. Линчуны луда двинулись за ней, толпа расступалась перед ними. На них обратились все взгляды, но собравшиеся по-прежнему хранили неестественное молчание, если не считать редких младенческих криков. Они прошли к низкому помосту, на котором расположился Уюн, На его губах играла язвительная ухмылка, несмотря на количество наложенных ему повязок. Жуань вторая присоединилась к толпе, оставив их на помосте вместе с Сунцзян, благородной госпожой Чай и Уюном. Сунцзян повернулась к собравшимся и подняла руку в уверенном и величественном жесте. «Сестрица Линь, сестрица Лу», — объявила она, «познакомитесь с новыми героями Лян Шаньбо». «Что же это?» бормотала линчун Она ухватила Сун Дзян за локоть и, склонившись к ней, тихонько пробормотала. «Гао Цю в любой момент может нагрянуть. Разве можно так рисковать, принимая еще больше людей, да еще и с детьми? Нам следовало бы распустить даже тех, кто находился здесь изначально». «Гао Цю больше сюда не заявится», — таким же шепотом заверила ее Сун Дзян. Улыбка на лице их тактика стала шире, и Линчун протянули лист бумаги. «А это что?» — спросила Луда и протиснулась поближе, чтобы взглянуть. «Ой, так я такие иероглифы знаю. Тут же Лян Шаньбо написано. Там что-то про нас». «Не только про них. Там была написанная Суньцзян история, которую они должны были распространять в бянь и его окрестностях». Один из таких листов Лудзюньи тогда скомкала и выбросила. Лудзюньи — это её работа, наверняка её. Ошибки быть не могло. Иероглифы на листе были печатными, а на бумаге виднелись контуры печатных блоков. «Эта бумага говорит, что мы герои», — пояснила Линчун Луда. Голос её оставался таким же тихим. И все эти люди пришли, потому что поверили этому. Не только они. — ответила Сун Дзян. Легенда Олен Шаньбора распространилась по всей округе. О таком мы и мечтать не смели. Народ восхищается нами, боготворит нас. Наши имена произносят с радостью и ликованием. «Теперь даже сам государь не сможет пойти против нас», — добавила благородная госпожа Чай. Все произошло с пугающей скоростью. Даже при дворе некоторые отзываются о нас с благоговением, правда, тут же и отнекиваются. Если империя снова пойдёт на нас войной, народ поднимет бунт. Теперь все они часть горы Ляншаньбо, рассмеялся Уюн. В Бяньляне поговаривают, что Цайдинь своим походом против нас прогневил богов. Остальные чинуши заявляют, что изначально были против его планов. А что же случилось с нашим дорогим императорским советником, никому не известно, ну, или они так говорят. Тут либо мёртв либо сбежал, поджав хвост. На наше счастье, после долгих уговоров нам удалось убедить сестрицу Сун пока занять место лидера Лян Шаньбо. Лин Чун сглотнула. «А что с Гао Цю «Слухи о нём разнятся», — поведала благородная госпожа Чай. «Одни считают, что с ним приключился нервный срыв, так сказать, душевная хворь. Другие поговаривают, что он вкусил силы, с которой не сумел совладать». Он приполз обратно к государю в поисках защиты. Гао Цю теперь и шага в нашу сторону не сделает без соответствующего указа, который никогда не последует. «Надеюсь, он там от злости разрывается», — встрял Уюн. «Так все эти люди, они...» — начала Лин Чун, «Пришли, чтобы присоединиться к нам», — подхватила Сундзян, «И с каждым днём их становится всё больше». Линчун почувствовала, как ее лицо исказил шок. Ее разум отказывался принимать это. Сун Дзян улыбнулась им, затем она повернулась к людям и повысила голос, чтобы все слышали. Хао Цзэ, старые друзья и все, кто только прибыл. Мы с вами собрались, чтобы поприветствовать линчун нашего драгоценного наставника по боевым искусствам, и Луда, знаменитую татуированную монахиню. Пять дней назад они героически сражались и защитили Лян Шаньбо, помогли остановить неправедный поход против нас и выступили против продажного угнетателя ради нас. Этим вечером мы празднуем. Давайте все вместе приготовимся к первому торжеству нашей новой эры. Раздалось всеобщее ликование, сотрясающее стены и балки зала и наполняющее его радушием и теплотой. Каждый взгляд, с которым пересекались глаза Линчун, был наполнен любовным благоговением. В этом шуме смешались восторг, свобода и надежда. «Сколько их всего?» — спросила Линчун у Сунцзян. Радостные крики вокруг ни на мгновение не смолкали. «Вместе с теми, кто уже был здесь, 108. Пока что...» «108! 108! Поразительно! Невероятно!» «Помоги им следовать по избранному пути», — прозвучал в голове голос Чао «Их так много, это великая ответственность», — сказала она так, чтобы ее услышала только Сунцзян, пока вокруг раздавались радостные возгласы. Благодатный дождь повернулась и встретила ее взгляд. Впервые выражение ее лица казалось совершенно искренним, без следа скрытых мотивов. «Клянусь тебя, сестрица Линь», — Пока я возглавляю наш стан, я отдам все силы, чтобы его обитатели жили и поступали только по справедливости. Позаботься об этом, — тихо попросила Линчун. А после медленно повернулась к своей новой семье. 108 человек, 108 тел и душ, которые нашли в себе силы, чтобы изменить страну к лучшему. Среди них были лидеры и идеалисты, бунтареи и изгои, жертвы и преступники. Все они прибыли на гору Ляншаньбо, чтобы получить второй шанс или дотянуться до звезд, а может и за тем, и за другим. 108 человек, которые услышали их историю и отбросили все, чем жили ради лучшей доли и лучшего мира. Впервые с того дня в зале Белого Тигра Линчун ощутила непозволительный, волнительный трепет от осознания власти, подобной которой обладали правительственные структуры, что так легко разрушили ее прежнюю жизнь. Ее мир теперь был полон опасностей и возможностей. 108 человек, не побоявшихся бросить вызов империи, заставивших отступить самого государя. 108 героев. И Линчун была... Одно из них.